Глава 42. Аня. Почувствовала пирожок. С тревогой в глазах смотрит на меня, будто вновь переживая страх и растерянность. А я вздрагиваю от дрожи, пробежавшей по каждому моему позвонку, слыша это невинное прозвище. Потому что оно больше не ассоциируется с сестрой, с детскими воспоминаниями. С ним. Только с ним. И с сексом. Тоже с ним. Передёргиваю плечами, ощущая скованность в теле, пытаюсь взять себя в руки. Охрана сообщила, что благополучно довезла тебя до места назначения. Мы улетели в Италию. Я все ждала, когда ты позвонишь. Несколько дней хотела подождать, не отвлекать тебя, но ты снилась мне, представляешь? А я в толк не могла взять, что со мной творится. Пеняла на беременность, думала, гормоны шалят, ревела, а сама не понимала, от чего. Поговорить с тобой хотела, а когда набирала, постоянно попадала на отбойные гудки. Всё прокляла, пока там находилась. Парень твой этот, влюбленный говорить со мной не хотел, трубки обиженно бросал. А когда ответил, всё же признался, что ты его кинула. И тогда до меня дошло, что случилось страшное. Вылетели из Италии, Рад пустил по следу своих ищеек, но сразу предупредил, что, скорее всего, Ямадаев активизировался». В доме нашла твои вещи, заботливо составленные охраны в гараже, с твоим загранпаспортом. Слушала с замиранием сердца. Когда вы поняли, что я у него? Радже должен был с ним связаться? Задаю вопрос, а у самой кровь в жилах стынет. Он пытался, и это показалось очень странным. Мы все ждали, что Ямадаев сам выставит требования, хоть какие-то, но он упорно не выходил на связь. Прикидываю в уме, когда Сабуров пробовал пойти на контакт со своим врагом. Судя по словам сестры, день на четвёртый моего заточения. Я судорожно пытаюсь понять, как так, почему Якуб не сообщил Ратмиру, что у него в плену его жена, чтобы тот страдал, мучился, представлял их вместе, в качестве любовников, во всех мыслимых и немыслимых позах. Ведь он именно этого и добивался. Удивился, конечно, что Сабуров не сразу приступил к поискам, что объяснялось бы натянутыми отношениями между супругами. С кем не бывает. Но мужчины, подобные мужу моей сестры, даже не любя жену, не отдали бы ее в руки другого мужчины. Живой. Почему он молчал? То, что он хотел украсть именно меня, мы сразу поняли. Через мою сестру смысла нам мстить не имелось. Да и сомнительно, чтобы он был в курсе твоего существования. Рад сделал все, чтобы о моем прошлом никто не знал. Но я побоялась сообщить ему его правду. Черт знает, что в голове этого дьявола творилось. Несколько дней у нас ушло, чтобы понять, где он вообще находится. Вариантов, куда он мог тебя увести, имелось множество. Он словно специально оставлял хлебные крошки, чтобы запутать нас. И как нашли? Глухо интересуюсь. Лицо сестры бледное, лишённое красок. Я ощущаю, как ей не по себе от того, что приходится поднимать воспоминания на поверхность. Как ее выворачивают от них наизнанку. А мне хочется ее защитить даже от этой боли. По мне. Обнять и забрать горькие ощущения. Определили место, когда, по нашим данным, один из его партнеров был убит. Вот так. Нашли труп прямо на дороге. Он даже не потрудился замести следы. Там везде его люди. Ощущал, должно быть, себя полностью безнаказанным. Я вдруг понимаю, что речь идет о том самом сутенёре, пожелавшем попользоваться мной прямо на трассе. С лёгкой руки Якуба, который меня же от него и спас, пустив пулю ему в лоб. Мне становится не по себе от этого замечания, я лишь приблизительно понимала, с кем свела меня жизнь. Но слова сестры заставили бояться его даже на расстоянии, так как не боялась, находясь рядом. И, видимо, очень зря. Знание порождает боль. Рад слышал о том, что у них состоится общий сбор. Все приближенные к семье Ямадаевых должны были крутиться где-то рядом. У них картель, конечно же, нелегальный. Сглатываю слюну, вспоминая тот вечер. Танец, ночь, проведенную в попытке найти себе угол для сна, и свой страх. Лишь сейчас, когда я оказалась в безопасности, до меня вдруг доходит, какой ад я пережила. Находясь в заточении у человека, которому ничего не стоило меня убить. Более того, он бы даже не понес за это наказание, по крайней мере, перед судом. Тогда только желание выжить позволяло мне не раскиснуть, не растеряться и не валяться в луже собственных слез, ожидая спасения и моля Ямадаева о милосердии. Но в то же время рядом с Якубом я совсем себя не узнавала. Он пробуждал во мне новые чувства и открывал новые грани моей натуры. Раньше я считала себя куда слабее, не такая, как сестра. Однако все оказалось иначе. Но я одного не понимаю. Если охрана доставила тебя к месту назначения, как его люди до тебя добрались? — спрашивает сестра. Именно воспоминания об этом моменте являлись для меня болезненной брешью в воспоминаниях. Я попросила высадить меня раньше. Заметила котенка на дороге, взяла его в охапку и пошла в ближайший супермаркет. Там до дома Владика пять минут буквально. Что могло бы случиться? Решила, что успею хотя бы покормить малютку. Если не пристроить. Пока ковырялась в сумочке у кассы, поняла, что паспорт остался среди вещей в багажнике автомобиля. Вышла из магазина с кормом в одной руке и котенком в другой. Уже хотела набрать тебя, чтобы машина вернулась обратно, а дальше ничего не помню». Сестра сжимает лоб тонкими пальцами, будто пытаясь унять боль. Представляю, что творится в ее голове. «Я должна была отдать указ, чтобы они проводили тебя до дверей. Емадаев должно быть, спутав нас после клуба, следил за тобой». «Молчу». ощущаю лишь жар в грудной клетке. «Аня?» — поднимает на меня глаза сестра, от напряжения капилляры в белках полопались, она выглядела очень утомленной и замученной. Зная, что она беременна, хотела оградить ее от любой боли, от своих страданий. «Что он там с тобой делал?»